509. Октябрь 17. -е. По близости близкого. Если указано, что владыка ближе близкого, то так оно и есть. За овощами надо идти на базар, за сахаром в лавку, но затем что ближе всего, ходить никуда не надо, ибо владыка ближе, чем сердце. Чтобы ощутить сердце, которое бьется всегда, на нем надо сосредоточиться. Чтобы ощутить владыку внутри, сознание надо к нему обратить. Трудна полнота обращения, но можно подойти так близко, чтобы облик сияющий заслонил все поле видимости. Когда в сознании места ничему другому уже не остается, и только вибрации его ауры пронизывают микрокосм, наполняя его светом. Можно чувство близости сделать ощущением постоянным, как ощущение сердца, которое в нас всегда. И при этом важно не столько самоощущение, сколько осознание неотделимости вечного присутствия. Осознание постоянства близости можно углублять и расширять неустанно. И труды, приложенные следствие дадут явные плодоносное. Можно реальность незримого лика довести до такой степени, чтобы на все, что находится или станет перед глазами, смотреть как бы сквозь образ владыки оставляя на всем отложении сети света. Стекла очков не только не мешают видеть, но, наоборот, улучшают зрение. Так облик владыки в третьем глазе позволит видеть вещи окружающего мировых истинных взаимоотношениях и пропорциях. Это как бы чудесная линза, применяемая духовным зрением для того, чтобы вместо очевидности видеть действительность. Эта чудесная линза может слепых сделать зрячими. Глазеть и смотреть еще не значит видеть. Люди, глазеющие и смотрящие, названы слепыми. Владыка назвал. Видят немногие и слышат немногие, имеющие уши и глаза, центры которых открыты. Осознанная постоянная близость Владыки пробуждает и активизирует центры. Как луч солнца на растении действует луч при пробуждении центров. И лик в третьем глазе утвержденный начинает центры вращать, вызывая в них огни явные. Под могучее постоянное воздействие ставит себя ученик, утвердившись близость сияющего лика владыки. Чем ярче и реальнее облик, тем сильнее воздействие. Но в минуты особого сосредоточения и общения воздействие становится неотрицаемо явным. Творим вместе силою моей в сознании. Лик мой утвердившим. Процесс реален лишь для познавших путь, но доступен для каждого дерзающего сознания. Между мною и устремляющимся ко мне не может быть и нет никаких преград, за исключением тех, которые возник он сам в сознании своем. Надо понять эту чудеснейшую возможность приближения к владыке, когда путь открыт, если человек не пригодил его сам. Сколько усилий надо приложить, чтобы получить университетский диплом? Сколько трудов и ногам, и мозгам? Сколько трудов требуется, чтобы добиться положения в жизни? Даже дом построить нельзя без усилий. Но для близости моей надо лишь только открыть сердце. И не только открыть, но и держать его открытым. Открытое сердце лучу моему есть сердце, нашедший путь. Если сердце открывать только по праздникам, или по настроениям, ток прерывается, и лампы начинают мигать. Утомительно для нервов мигающие лампы. Изнашивают основной металл и легко перегорают. Потому заповедано постоянство. Сердце можно закрыть для мирских голосов, но не лучу светотворящему. Много несчастья причиняли качания аритмичные, блуждание и уклонения. Но прям путь победителя — Именно со мной, неотрывно, надо пройти через нее. В одурении радости земных или омрачении горя легко забыть о владыке. А то и бьется сердце всегда, чтобы напоминать о наинужнейшем. Потому и может оно и лишь только оно сердце быть местом пребывания владыки, в нем обитель свое створившего. Так утвердим сердце, как стража мира, и звено связующее между невидимым и видимым. Близость мою, ничем неотъемлемую, надо поставить впереди всего и впереди всех и вся, тому, в чьем сознании первенствую, открываю двери постоянного познавания. Если вы приносите мне дары своего устремления, не дары это, но корзины, которые щедро наполняю плодами моего сада и возвращаю вам, не беру, но даю, не считая, и принесший без счета, получает без конца». Осознание близости плодоносно.